Поначалу они ничего не говорили, но после того, как Андрей закрыл дверь, Надя спросила «Вы давно в армии?» «Меньше года. Но Москва и прошлая жизнь ушли куда-то далеко, словно и не существовали». «Ну, не может быть этого!» «Может, в полковой школе мы были как заведенные, только 20 минут в день личное время». А так с подъема до отбоя без передыха. Некогда даже о чем-нибудь подумать. Но мне повезло, что попал в техническую часть. Так вот почему у вас вузовские учебники. Заметили все-таки. У меня вообще были планы за годы армии пройти самому первый курс института. Но, видимо, не получится. Может быть, вот за второй год. А в каком вы институте? МИИТе. Я знал, что призовут в армию, но все же сдавал экзамены. Хотя, он задумался, хотя не знаю, придется ли заниматься. А почему? Так, по разным обстоятельствам. Он затянулся в последний раз и выбросил папироску. Да, мы совсем одичали за зиму. Только раз отпустили в увольнение. И сейчас мне как-то странно, что я вне строя, еду в пассажирском, Разговариваю с вами. Только вот неудобно. Андрей коснулся рукой своей остриженной головы и показал на обмотке. Никак не привыкну. Ерунда какая! Улыбнулась Надя. Неужели вас это смущает? Убивает, вздохнул он. Я просил мать прислать мне сапоги. Возможно, скоро получу посылку. Не убивайтесь, продолжала она улыбаться. «Умные люди на такие мелочи внимания не обращают. Значит, и вы, значит, и я». У Андрея отлегло от сердца, хотя он все же не представлял, что может кому-то понравиться в этих уродливых обмотках. Он опять решил хвастнуть и сказал, что уже купался. «Вода, наверное, ужас какая холодная». «Нормальная, только очень сильное течение». Против не проплывешь. Немного ниже нашей точки есть небольшой остров. Так когда я к нему плавал, меня чуть не пронесло мимо. А остров совсем первобытный. Было очень интересно бродить по нему. Даже казалось, что вдруг появятся какие-нибудь доисторические чудовища. Вспыхнувшие в вагоне желание поцеловать Надю сейчас, когда они оказались одни в тамбуре, Куда-то ушло. Ему было просто необыкновенно хорошо стоять вместе с ней, говорить. Он начал рассказывать ей об одном вечере, который не уходил из памяти. Капитан Иванов пригласил его и помком взвода Сашку Новикова, тоже москвича, к себе, угостил трубочным табаком, который курил сам. И после нескольких офицерских анекдотов времен Первой мировой, рассказанных капитаном, и ничего не значащих разговоров, он вдруг нахмурился и очень серьезно, без обычного для него двусмыслия, спросил, а не кажется ли им, что в этом году придется и повоевать? Им так не казалось. Тогда капитан вздохнул. «Нет, ребятки, чует мое сердце, придется. Потому и не гоняю вас, отдыхайте пока». «Набирайтесь, селёнок. Война тяжкая будет. Начнут немцы, конечно, но и опошки могут тут зашевелиться». «Неужели она всё же будет?» – спросила Надя. «Не знаю. Сейчас, днём, когда солнышко светит, в это как-то не верится, а вот ночами иногда задумываешься». «Вы боитесь войны?» – спросила Надя, потом засмеялась. «Чего я спрашиваю? Разве мужчина признается в этом?» «А вот я боюсь и не хочу ее, и мне в этом не стыдно признаться, я ведь женщина». «Наверное, я не боюсь ее, — серьезно сказал Андрей, — так серьезно, что она сразу же убрала улыбку. И «Я не рисуюсь, понимаете ли, я пока не могу рассказать вам о себе все, скажу только, что после войны должно что-то измениться». Я так думаю. Что изменится? Ну, не знаю конкретно, но что-то должно. А возможная смерть на войне. Ее вы тоже не боитесь? Смерть? Конечно, боюсь, улыбнулся он. Но реально пока не могу ее представить. Они помолчали немного. Потом Надя спросила, нравится ли ему Дальний Восток. Нравится. Только он действительно очень дальний. Чувствуешь такую оторванность от дома, какой никогда не ощущал. У нас на точке очень красивая река, сопки, дали. Да, такие просторы. Вот я не смогла бы жить в большом городе в свете неоновых реклам. А я урбанист. Большой город очень хорош, особенно вечерами. Я бывал в Ленинграде. Он красивее Москвы. И как-то историчней, хотя Москва и много старше Питера. Но вот бредешь по Невскому и невольно думаешь. Тут ходили Пушкин, Гоголь, Достоевский, Блок, Есенин. Города полны прошлым, историей. По Ленинграду я бродил даже ночами, и мне казалось, что вдруг в одну из белых ночей я встречу, ну, Раскольникова, к примеру. «Как интересно!» — воскликнула она. «Вы, наверное, большой фантазер?» «Нет, я скорее чересчур рассудочен. Но Питер – белые ночи. Поневоле начинаешь фантазировать. Просто нельзя не фантазировать, понимаете?» «Понимаю. Мой отец, несмотря на то, что инженер-путеец, страшный фантазер и выдумщик». «А где он кончал институт? Не в Москве?» «В Москве. Не знаете, в каком году?» «Кажется, в двадцатом, а мой в восемнадцатом. Возможно, наши отцы были знакомы. Вот здорово!» «Вы напомните мне фамилию? Я спрошу у папы. В общем, когда получите увольнение, заходите прямо к нам, хорошо?» «Спасибо большое, Надя. Конечно, зайду, лишь бы отпустили. Вы знаете, как здорово, что мы познакомились». «Мне теперь не будет так одиноко на этом Дальнем-Предальнем-Востоке!» «Горячо и искренне», — сказал Андрей. «Вы даже не представляете, что значит после казармы побыть в семейном доме, посидеть в домашней обстановке!» «Мы все так соскучились по своим домам!» «Я понимаю!» От избытка чувств Андрей непроизвольно дотронулся до Надиной руки, и она не отняла ее. Тогда он слегка сжал ей пальцы. Так и стояли они, держась за руки на продуваемой ветром вагонной площадке, пока погост не прервал их уединение. «Вы живы, ребятки?» «Живы», — улыбнулась Надя. «Очень хорошо, что живы. Я исчезаю», — сказал погост и исчез. Андрей опять сжал ей пальцы, и у него вырвалось. «Мне очень хорошо с вами». «Мне тоже», – просто сказала она и тоже пожала ему руку. Стучали вагоны, мимо проплывали не очень-то живописные места, однообразная равнина, только слева по ходу поезда где-то очень далеко синели сопки. И мелькали километровые столбы, неумолимо приближая конец дороги, а тем самым и конец их встречи. Андрею не хотелось об этом думать. Ему хотелось, чтобы эта поездка никогда не кончалась. Чтобы этот городишка свободный, был где-нибудь за 3-9 земель. «Надя, а если меня почему-либо не будут отпускать в увольнение, вы сможете сами приехать к нам на точку?» «Конечно смогу. Только как добраться назад? Ведь следующий поезд только утром следующего дня» Мы сможем дойти до ближайшего разъезда, а там я посажу вас на товарный. Это идея. Только нам надо будет списаться, чтобы вы не приехали в день моего дежурства. На мост вас не пустят, там охрана. Он помолчал немного, лишь бы не случилось непредвиденное. А что может случиться? Мало ли что, вдруг война. «Не верю я ни в какую войну. Вы же читали сообщение ТАСС?» «Читал, но наш капитан только пожал плечами на это». «Ну его, вашего капитана!» — тряхнула она головой. «Не будем об этом».